Однажды рассвет пришел невеселый, все небо за ночь затянулось серым ненастным налетом, и утро пришло с моросящим осенним дождем. «Что за притча такая?» — брюзжал рыжий, угрюмый мужик, подходя к траншее, начатой вчера поперек горы, там, где должна была встать последняя задняя стена детинца. сруду не видел, чтоб в месяце июне такое небо было и такой дождик брызгал, словно осенью. И тишь, такая же осенняя. — Не замай дядя Силантий, — ответил му, пришедший вместе с ним курносый паренек. — Это и Меньше пота одолевать будет. Вчера, коли солнышко пекло, я так взапрел, пока и в ту канавицу мы с тобой рыли, что рубаха насквозь взмокла. А спать лег, она к спине да к бокам липнет, склизкая стал. Тьфу! — сплюнул он с отвращением. В круглой горе подъехали несколько всадников. После объяснения со стражей отряд был пропущен, и в сопровождении двух стрельцов из охраны двинулся к хоромам воеводы. Там, как обычно, сидели, дожидаясь пробуждения князей плотники. Всадники спешились и направились было в хоромы, но, узнав, что князья еще спят, замешкались, смутились и не знали, как им теперь поступить. — А вы отколь-то? — — И по что вам князь надобен? — спросил один из плотников, но, не получив ответа, прибавил. — Подождите, видно, как и мы вот ждем. — Да я бы ждал, мил человек, — заговорил тогда один из прибывших. — Да, вишь ты, гонцом меня к нему прислали, с грамотой приехал. А что в ей, не ведаю, может, спешно есть, что... — Иди буди, Федот, своего князя, кали надобен он, — сказал плотник пожилому мужику, который сидел вместе с ними. — Федот низкорослый, чедушный мужичонка лысый, с сидеющими редкими усами и бороденкой неопределенного цвета, когда-то был старшим псарем Микулинского. Потом за какую-то провинность его сильно выпороли, выгнали из дворовых и отослали в отчину, в ту деревню, из которой он родом. Избалованный жизнью дворого человека, он так и не смог приладиться к трудовой жизни в деревне. К тому же после порки он заболел. Да, больше и не поправился окончательно. Все херел, слабел. Федот не был женат. Жил в деревне у своего брата почти на его харчах. Тучился пожар. Изба сгорела совсем с карбом И брат федот ушел в город на черные работы, а Федот остался один без поддержки. Началась скитальническая жизнь. Переходя из деревни в деревню, из города в город, он питался подаянием или случайными мелкими заработками. Когда к Нижнему Новгороду пришли плоты с лесоматериалом для постройки города-крепости, Федот как раз был там, вместе с остальными искателями лучшей жизни прибыл на Круглую Гору. Однако пользы делу от него не было. По слабости здоровья он не мог выполнять тяжелую работу лесоруба или землекупа, а плотничать тоже не умел. Даром же нигде не кормит, поэтому Федот бедовал и здесь». На счастье, увидел Миколинский, узнал и взял к себе в услужение, простив давнюю вину, которая к тому же и забылась. Услуживал князю он со своим старанием, и тот был доволен старым слугой в новой должности лакея. Доволен был и Федот после нужды и голода, испытанных за время скитаний. — Побудить, говоришь, — колебался Федот, — чё ж не будить-то, коль гонец к нему прибежал. И то в раздуме соглашался Федот ладно, побужу. Князь парароссонья не сразу понял, где он что с ним, видел он во сне себя дома, в Москве, в кругу семьи,